Глава первая Бледный свет грустно просачивался сквозь голые стволы деревьев, когда огнегрев нес тело своей предводительницы к месту ее последнего успокоения. Вцепившись зубами в загривок синей звезды, он возвращался по той же тропе, по которой храбрые грозовые воины гнали собачью свору к утесу и к гибели. Все тело его словно окаменело, рассудок не мог смириться с ужасной потерей. Синяя звезда мертва. Без предводительницы даже родной лес казался огнегриву чужим и незнакомым, словно он снова стал маленьким котенком, впервые очутившимся в густой чаще. Все вокруг было каким-то призрачным, словно деревья и камни в любой момент могли растаять в воздухе. Немыслимая, странная тишина поглотила весь мир. Разумом Огнегриф понимал, что дичь просто попряталась, испугавшись собачьей своры, но в тоске ему казалось, будто весь лес замер, оплакивая синюю звезду. Снова и снова память возвращала его к событиям на утесе. Он видел слюнявую пасть вожака своры, чувствовал его острые клыки на своем загривке, и вновь откуда ни возьмись появлялась синяя звезда. Она бесстрашно бросалась на вожака, отшвыривала его на край утеса и вместе с ним обрушивалась в бездну. Огнегриф содрогнулся от мысли о ледяном холоде, которым встретила его река, когда он прыгнул спасать предводительницу. Он вспоминал, как они оба безнадежно боролись с течением, пока двое речных воинов, камень и невидимка, не пришли им на помощь. но сильнее всего запомнилось ему то, как он в оцепенении стоял на речном берегу над телом синей звезды, не в силах поверить, что предводительница отдала свою последнюю жизнь, чтобы спасти его и грозовое племя от собачьей своры. И вот теперь Огнегри вместе с камнем и невидимкой нес тело предводительницы домой. По дороге приходилось то и дело останавливаться и тщательно вынюхивать, нет ли где свежего собачьего запаха. Чуть раньше Огнегриф послал Крутобока осмотреть территорию на другом берегу реки и выяснить, удалось ли сам поймать кого-нибудь из отважных грозовых воинов, которые гнали свору на край гибельного утеса. Но пока, к счастью, вокруг все было спокойно. Продравшись через заросли ежевики, Огнегриф опустил тело синей звезды на землю и, задрав голову, принюхался, но лесной воздух оставался чистым и свежим. Миг спустя из сухого папоротника показалась серая голова Крутобока. — Все отлично, Огнегриф, — доложил он. — Ничего, кроме помятых папоротников. — Хорошо, — кивнул головой Огнегриф. В его сердце Затеплилась надежда на то, что свирепые псы, напуганные гибелью вожака, в страхе убежали прочь, и лес снова будет принадлежать четырем племенам диких котов. Целых три месяца грозовое племя жило в постоянном страхе, превратившись в дичь на собственной земле, но теперь все кончено. Они выстояли. Тогда пошли. До возвращения остальных нужно убедиться, что в лагере все спокойно. Вместе с речными войнами Огнегриф молча поднял тело синей звезды и понес его через чащу. На вершине холма, под которым находился лагерь, он замедлил шаг и остановился. В памяти снова воскресло то страшное утро, когда грозовые воины обнаружили дохлых кроликов, которых звездоцап ЦАП разбросал по лесу, чтобы заманить псов в лагерь грозового племени. Возле самого входа в лагерь лежало мертвое тело доброй королевы Чернобурки. Звезда ЦАП убила ее, чтобы свирепые псы почувствовали вкус кошачьей крови. Но сейчас все вокруг было спокойно, и, принюхавшись, Огнегриф не почувствовал никаких незнакомых запахов. «Подождите здесь», — велел он, — «я должен пойти посмотреть». «Я с тобой», — тут же вызвался Крутобок. «Нет!» Неожиданно подал голос камень и взмахнул хвостом, преграждая путь серому воину. «Мне кажется, Огнегриф должен пойти один». Огнегриф с благодарностью посмотрел на глашатая речного племени и, насторожив уши, начал осторожно спускаться по склону холма. Непривычная глубокая тишина по-прежнему царила в лесу. Выбравшись из папоротников на поляну, Огнегриф остановился и с опаской огляделся. Кто знает, вдруг какой-нибудь хитрый пес не побежал вместе со всеми к утесу, а притаился в одной из пещер, или коварный звездоца подослал воинов теней под шумок захватить лагерь. Но и здесь все было спокойно. У огнегрива невольно поднялась шерсть при виде опустевшего и покинутого грозового лагеря, но он по-прежнему не видел никаких признаков опасности, ничто не нарушало тишины, В Воздухе не пахло ни псами, ни вероломными соседями. Чтобы окончательно убедиться в том, что лагерю никто не угрожает, огнегрив быстро заглянул во все палатки и осмотрел детскую. Снова нахлынули непрошенные воспоминания. Он видел смятение своего племени, узнавшего о приближении собачьей своры. Вновь испытывал горячий ужас лесной погони, чувствовал шкурой обжигающее дыхание ее вожака. Огнегрив остановился у подножия скалы, и потихий шепот ветра в ветвях деревьев вдруг перенесся в то далекое время, когда звездоцап стоял на этой поляне и дерзко смотрел на свое племя, только что узнавшее о его предательстве. Синяя звезда отправила изменника в изгнание, и он поклялся смертельно отомстить бывшим соплеменникам. Огнегриф не сомневался в том, что неудавшаяся попытка натравить собачью свору на грозовое племя была очередной и далеко не последней попыткой бывшего глашатая сдержать свою страшную клятву. Напоследок Огнегриф осторожно подполз через папоротники к пещере целительницы Пепелицы. Остановившись перед входом, он заглянул внутрь пещеры, где вдоль стен были аккуратно разложены пучки лечебных трав и ягод, И снова его захлестнули воспоминания. Он увидел пестролистую и щербатую прежних целительниц племени. Огнегриф любил их обеих, и скорбь о погибших кошках новой тяжестью легла на его измученное сердце. «Синяя звезда умерла», — беззвучно сказал он, обращаясь к целительницам. «Теперь она с вами в звездном племени». Выбравшись из папоротников, он молча вернулся на вершину холма. Там все оставалось по-прежнему. Крутобок стоял на страже, а камень с невидимкой ласково вылизывали мертвое тело предводительницы. «Все спокойно», — сообщил огнегриф. Крутобог, отправляйся к нагретым камням. Сообщи племени о смерти синей звезды, но больше ничего не говори, я сам все им расскажу. Просто передай, что я велел возвращаться обратно». Желтые глазищи Крутобока вспыхнули от радости. «Уже бегу, Огнегриф!» Он повернулся и бросился в лес, торопясь поскорее добраться до нагретых камней, где укрылось грозовое племя, когда узнал о том, что запах кроличьей крови вот-вот приведет в лагерь свору свирепых голодных псов. Камень, склонившись над телом синей звезды, поднял голову и насмешливо фыркнул — Теперь у меня нет никаких сомнений по поводу того, кому он предан. Это точно, кивнула Невидимка. Впрочем, ни один речной кот никогда не верил в то, что Крутобок останется с нами навсегда. Речная королева Серебрянка родила Крутобогу двоих котят и умерла, оставив беспомощных малышей. Поэтому серому воину пришлось уйти в речное племя, но сердце его всегда оставалось на другом берегу реки с грозовыми котами. Во время битвы между речными и грозовыми котами Крутобок спас жизнь Огнегриву, и за это пятнистая звезда, предводительница речных воинов, навсегда изгнала его из своего племени. Это изгнание позволило Крутобоку наконец-то вернуться туда, где всегда был его настоящий дом. Огнегрив, молча кивнул речным воинам, поднял тело синей звезды, и все трое понесли мертвую предводительницу в лагерь, лежащую у подножия холма. Они принесли ее к подножию скалы и положили в пещеру, где синяя звезда должна была оставаться до тех пор, пока все племя не простится с ней и не похоронит ее с честью, подобающей мудрой и доблестной предводительнице. «Спасибо вам за помощь», — поблагодарил речных воинов Огнегриф, Он поколебался, понимая всю ответственность своего решения, и предложил. «Вы не хотите остаться на похороны Синей Звезды?» «Это великодушное предложение, Огнегриф», — ответил Камень, почти не выказав удивления тем, что Огнегриф предложил вчерашним противникам разделить с его воинами скорбь утраты. «Но нас ждут обязанности в речном племени. Мы должны как можно скорее вернуться домой. Спасибо тебе, Огнегриф». Тепло добавила невидимка. Поверь, это очень много значит для нас. Но твоим соплеменникам вряд ли понравится наше присутствие. Они ведь не знают, что синяя звезда была нашей матерью. Нет, вздохнул огнегриф. Об этом знает только крутобог. Но звездоца подслушал все, о чем вы говорили с синей звездой на речном берегу. Боюсь, на следующем совете он во всеуслышание объявит о вашем происхождении. Камень переглянулся с невидимкой и гордо вскинул голову. «Пусть говорит, что хочет. Я сам сегодня же сообщу своему племени о том, что синяя звезда была нашей матерью. Нам нечего стыдиться своего происхождения, Огнегриф. Синяя звезда была великой предводительницей, а наш отец был доблестным и отважным глашатаем». «Правильно», — поддержала брата-невидимка, — «ни один лесной кот не посмеет спорить с этим». Своей отвагой и решимостью брат с сестрой напомнили огнегриву погибшую синюю звезду. В молодости синяя звезда оставила своих детей их отцу Жолудю, глашатую речного племени, так что камень с невидимкой лишь недавно узнали о том, что в их жилах течет не только речная, но и грозовая кровь. Вначале они возненавидели синюю звезду, но этим утром Когда их мать умирала на пустынном речном берегу, брат с сестрой, наконец, нашли в себе силы простить ее. Несмотря на всю боль расставания, Огнегриф был счастлив, что синяя звезда успела перед смертью получить прощение своих детей. Только он один знал, как страдала несчастная мать от того, что ее дети растут в чужом племени. Жаль, что нам не довелось получше узнать ее. — грустно сказал камень, словно услышав мысли Огнегрива. — Тебе повезло, ты вырос в ее племени и даже стал ее глашатаем. — Конечно, — прошептал Огнегрив, устремив печальный взгляд на неподвижное серо-голубое тело, лежащее на песчаном полу пещеры. Теперь, когда отважная душа синей звезды вознеслась к звездным предкам, тело ее казалось ему до боли маленьким и хрупким. «Можно мы попрощаемся с ней наедине?» — робко спросила невидимка. «Совсем недолго, прошу тебя». «Конечно», — закивал Огнегриф и отошел, чтобы брат с сестрой могли в последний раз вылезать в мертвое тело погибшей матери. Приблизившись к скале, Огнегриф услышал в папоротниках топот возвращающихся грозовых котов. Выбежав им навстречу, он увидел, как Белоснежка и Горностайка первыми вылезают из зарослей и опасливо оглядываются, словно не решаясь войти в лагерь. Из-за их спин выглядывали буры со златошейкой. У Огнегрива тоскливо сжалось сердце при виде соплеменников, боящихся вернуться в собственный дом, и он торопливо обвел глазами котов, ища свою самую любимую золотистую кошку по имени Песчаная Буря. Он должен был убедиться, что она благополучно вернулась к своему племени после того, как помогла увести собачью свору прочь от лагеря. В толпе котов Огнегриф заметил своего племянника Белохвоста. Белоснежный воин не отходил от молодой кошечки по имени Безликая, которая была искалечена в схватке с бродячими псами. Сжимая в пасти охапку целебных трав, на поляну прихрамывая вышла целительница Пепелица — а за ней в лагерь вбежали ежевичка с рыжинкой, маленькие оруженосцы, дети-златошейки и звездоцапа. Наконец, Огнегриф заметил песчаную бурю. Золотистая кошка шла рядом с могучим белоснежным бураном, а рядом весело прыгали трое крошечных синегласкиных котят, которые были еще слишком малы, чтобы понять, какой опасности они только что избежали. с громким урчанием огнегриф бросился к песчаной буре и прижался головой к ее боку подруга принялась торопливо лизать его в уши и подняв голову огнегриф увидел нежность в глубине ее светлых зеленых глаз я так боялась за тебя огнегриф прошептала песчаная буря я и подумать не могла что эти псы окажутся такими здоровенными честно тебе скажу я в жизни еще никогда так не пугалась я тоже признался Огнегрив. «Пока ждал в своей засаде, я чуть с ума не сошел. Думал, вдруг они тебя поймали». «Поймали? Меня?» — отпрянула песчаная буря и угрожающе пошевелила кончиком хвоста. У Огнегрива душа ушла в пятки. Неужели он снова умудрился обидеть ее? Робко подняв глаза, он с облегчением перевел дух, заметив озорной блеск в зеленых глазах подруги. «Я бежала, чтобы спасти свое племя и тебя, Огнегриф. Мне казалось, я мчусь быстрее звездных предков-воителей». Песчаная буря вышла на середину поляны, быстро обвела глазами лагерь и вдруг помрачнела. «Где синяя звезда?» Крутобог сказал, что она умерла. «Да», — ответил Огнегриф. «Я пытался спасти ее, но борьба с течением отняла у нее слишком много сил. Она в своей пещере». Огнегриф помялся и добавил, «С ней сейчас камень и невидимка». Песчаная буря резко обернулась, золотистая шерсть ее встала дыбом. «Речные воины в нашем лагере? Что они тут делают?» «Они помогли мне вытащить синюю звезду из реки», — пояснил Огнегриф. «Кроме того, они... В общем, они ее дети». Песчаная буря так и застыла с вытаращенными глазами. «Что? Синяя звезда? Но как?» Огнегриф быстро прижался к ней щекой, не давая договорить. «Я все объясню тебе позже», — пообещал он. «Сейчас я должен убедиться, что наше племя в полной безопасности». Пока они говорили, грозовые коты один за другим выбрались из папоротников и начали собираться вокруг своего глашатая. Огнегриф заметил в толпе уголька и тростинку, юных оруженосцев, которые первыми бросились на перерез свори и повели ее прочь от лагеря. Вы оба молодцы, похвалил он. Котята довольно заурчали. Мы спрятались в орешнике, как ты и сказал, а когда увидели собак, то выскочили и побежали. Гордо заявил уголек. Мы знали, что должны как можно дальше увести их от лагеря. Робко добавила Трастинка. Вы показали себя настоящими храбрецами. — серьезно сказал Огнигриф и снова вспомнил мертвое тело Чернобурки, матери молодых оруженосцев, убитой звездоцапом. «Я горжусь вами и уверен, что ваша мать с гордостью смотрит на вас серебряного пояса». Уголек горестно сгорбился, мгновенно превратившись в несчастного маленького котенка. «Я так испугался!» — прошептал он. «Если бы я знал, какие огромные эти псы, то не знаю...» «Не знаю, решился бы я выбежать». «Мы все испугались», — Веска сказал подошедший Дым и ласково лизнул тростинку в пёстрое ушко. «Честное слово, я в жизни так быстро не бегал. Вы оба показали себя настоящими героями». Дым говорил это от чистого сердца, но хотя слова его относились к равной степени к обоим оруженосцам, Его ласковый взгляд предназначался одной тростинке. Огнегриф едва сумел скрыть улыбку. Все грозовое племя прекрасно знало о том, что бурый дым по уши влюблен в пеструю воспитанницу. — Ты тоже отлично справился, — сказал Огнегрив дыму. — Грозовое племя обязано своим спасением всем вам. Несколько мгновений дым молча смотрел в глаза огнегриву, затем медленно кивнул и отошел. Посмотрев ему вслед, Огнегрив вдруг заметил, что белохвост бережно выводит безликую из гудящей толпы котов. Огнегрив быстро приблизился к парочке и встревоженно спросил, как ты себя чувствуешь, безликая? Отлично, натянуто ответила та, испуганно обводя поляну своим единственным глазом. Ты хорошо осмотрел лагерь, огнегрив. Вдруг какая-нибудь собака притаилась тут и ждет. «Я облазил каждый уголок», — поспешил успокоить ее огнегриф. «Тут даже псиной не пахнет». «Видел бы ты, как храбро она держалась у нагретых камней!» — громко воскликнул Белохвост и нежно потерся головой о плечо подруги. «Мы с ней вместе наблюдали за равниной с верхушки высокого дерева!» Безликая просияла от его похвалы и даже чуть-чуть приосанилась. «Я, конечно, вижу не так хорошо, как раньше, зато слышу отлично, и нюх у меня очень острый». «Умница», — улыбнулся огнегриф, — «ты тоже не подкачал белохвост, я не ошибся, положившись на тебя». «Все держались молодцами», — раздался за его спиной голос пепелицы, и, обернувшись, огнегриф увидел хромающую к ним целительницу в сопровождении бурой кошки по имени Кисточка. Никто и не подумал впадать в панику. Все оставались спокойны, даже когда заслышали собачий лай. «Все целые невредимы?» — уточнил Огнегриф. «Все здоровехоньки!» — улыбнулась Пепелица, и в голубых глазах ее Огнегриф ясно увидел облегчение. Кисточка сломала коготь, когда удирала от своры. «Ну да это ничего. Пойдем, кисточка, сейчас я тебе помогу». Провожая глазами удаляющихся кошек, Огнегриф даже не заметил подошедшего к нему Бурана. «Я хотел бы поговорить с тобой, Огнегрив, сурово сказал белоснежный воин. «Я слушаю». «Прости меня, глашатый», — Виновато понурил голову Буран. «Я знаю, ты просил меня позаботиться о синей звезде и присматривать за нею нагретых камней, но я даже не заметил, как она исчезла. Оглянулся, а ее уже нет». «Это я виноват в ее смерти, Огнегриф». Опустив веки, Огнегриф посмотрел на белоснежного кота и с болью в сердце увидел, как состарил его этот нелегкий день. Буран был старейшим воином грозового племени, но немногие молодые коты могли сравниться с ним в силе и выносливости. Он всегда был полон энергии, всегда тщательно следил за собой и несколько раз в день аккуратно, волосок к волоску, вылизывал свою лоснящуюся белоснежную шерсть. Утром Буран покинул лагерь преисполненным сил могучим воином, а вернулся в него дряхлым сгорбленным стариком. «Что за вздор!» — горячо воскликнул огнегриф. «Даже если бы ты заметил, как она уходит, разве ты мог бы что-нибудь изменить? Ты не имел права останавливать синюю звезду. Она была предводительницей, и ты обязан был подчиниться ее воле, какой бы она ни была». Буран резко вскинул голову. «Когда я понял, что синяя звезда ушла, я даже не послал за ней никого из воинов. Я не мог отправить товарища на верную смерть от собачьих зубов. Нам оставалось только сидеть на деревьях». и слушать далекий лай своры». Он содрогнулся всем телом и с трудом выдавил из себя. «Но я должен был хоть что-нибудь сделать». «Ты сделал все, что было в твоих силах», — тихо сказал ему Огнегриф. «Ты оставался со своим племенем и сохранил его. Синяя звезда сделала свой выбор, Буран. На то была воля звездного племени, чтобы своей смертью она спасла всех нас от смерти». Буран медленно кивнул, но глаза его по-прежнему были полны печали. Помолчав, он тихо проговорил, несмотря на то, что она утратила веру в звездное племя. Огнегриф знал, что имеет в виду белоснежный воин. В последние месяцы жизни синяя звезда сильно изменилась. Рассудок ее не вынес предательство звезда Цапа, и постепенно предводительница убедила себя в том, что само звездное племя ополчилось против нее. Даже искусство пепелицы оказалось бессильно помочь ей. Огнегрив с Бураном выбивались из сил, пытаясь скрыть от остального племени состояние предводительницы, но Буран еще не знал того, что перед своей кончиной... Синяя звезда очнулась от кошмара и отказалась от своей безумной вражды со звездным воинством. «Нет, Буран», — ответил огнегриф, радуясь, что может утешить старого воина. Перед смертью синяя звезда примирилась со звездным племенем. Разум ее прояснился, вера вернулась в ее душу. Она твердо знала, что и зачем делает. Тоска исчезла из глаз Бурана, Он весь просиял от радости, и Огнегриф понял, каким ударом стала для старого воина смерть синей звезды, с которой его связывала многолетняя крепкая дружба. Тем временем грозовое племя уже собралось вокруг своего глашатая. Все взгляды были обращены на него, и Огнегриф увидел в глазах своих воинов тень только что пережитого ужаса и страх перед грядущими бедами. Он судорожно сглотнул и понял, что должен во что бы то ни стало успокоить грозовое племя. «Огнегриф», — смущенно подал голос буры. — «это правда, что синяя звезда погибла?» Огнегриф скорбно склонил голову. «Да, это правда. Синяя звезда умерла, спасая меня и всех нас». Он испугался, что голос его сорвется, и торопливо проглотил ком в горле, — «Вы знаете, что мы по очереди гнали собачью свору к утесу. Я был последним и должен был привести псов к самому краю скалы. Но когда я выскочил на утес, из засады на меня набросился звездоцап. Он прижал меня к земле и держал до тех пор, пока не появился вожак своры. Вожак убил бы меня, и весь лес стал бы добычей голодных псов, если бы не синяя звезда. Она бросилась на вожака, оттолкнула его к краю утеса и... Они оба рухнули вниз. Ужас пробежал по толпе собравшихся, словно ветерок по верхушкам деревьев. «А что было потом?» — тихо спросила Белоснежка. Я прыгнул вслед за ней, но не смог спасти ее. Огнегриф быстро зажмурился, вспомнив бурлящую воду и свои отчаянные попытки удержать синюю звезду на поверхности. Двое речных воинов, камень и невидимка, пришли мне на помощь, и вместе мы вытащили синюю звезду на берег. Она была жива, но было уже слишком поздно. Последняя, девятая жизнь покинула ее, и наша предводительница навсегда ушла в звездное племя. Одинокий горестный вопль вырвался из притихшей толпы, и огнегрив впервые подумал о том, что большинство воинов грозового племени появились на свет уже после того, как синяя звезда стала предводительницей. Наверное, ее смерть должна казаться им чем-то немыслимым и страшным, сродни угасшему солнцу или падению четырех священных дубов на поляне совета. Огнегрив заговорил громче, стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Знайте, что синяя звезда не ушла навсегда. Она и сейчас смотрит на нас с серебряного пояса, а дух ее навсегда останется с нами». «А может быть, сейчас она пребывает в своей пещере, любуется камнем и невидимкой?» — тихо добавил он про себя. «Я хочу взглянуть на нее», — заявила старая горностайка. «Где она? У себя в пещере?» Она повернулась и направилась к скале, сопровождаемая рябинкой и безухом. «Я с вами!» — крикнула белоснежка, быстро вскакивая с земли. сердце у огнегрива тревожно заколотилось он хотел дать камню с невидимкой возможность подольше побыть возле тела своей матери но слишком поздно сообразил что кроме крутобокой и песчаной бури никто в племени не знает о присутствии в лагере речных воинов погодите крикнул он торопливо прокладывая себе дорогу сквозь толпу но было уже слишком поздно горностайка с белоснежкой уже стояли у входа в пещеру синей звезды и, судя по их взъерошенной шерсти и распушенным хвостам, успели заметить чужаков. В зловещей тишине раздался негодующий вопль белоснежки «Что это вы здесь делаете?»